Запущенная дорога вывела их на пустырь. Колеи заворачивали под прямым углом к разработкам гравия, за которыми среди кучки деревьев на опушке густого леса поднимались трубы коттеджа. Пучки пушистой травы покрывали сухую землю, и жаворонки взлетали из ее заросли прямо в сияющее небо. Вдали, на горизонте, за бесконечной вереницей изгородей и полей, вставала линия холмов. Сомс провел бассейн в крайний угол пустыря и остановился. Выбранный участок был здесь, но теперь, когда приходилось показывать его другому, Сомс пришел в замешательство. «Агент живет вон в том доме, он даст нам позавтракать. Давайте сначала поедим, а потом уже приступим к делу», — сказал Сомс. Он снова пошел первым коттеджу, где их встретил агент Оливер, высокий человек с мясистым лицом и сидеющей бородой. За завтраком Сомс почти ничего не ел, разглядывал бассейн и раза два украдкой вытер лоб шелковым носовым платком. Наконец завтрак кончился, и бассейн встал. «Вам, вероятно, надо переговорить о делах», — сказал он, «а я пока что пойду осмотрюсь немного». И, не дожидаясь ответа, Вышел. Сомс, он был поверенным владельцем имения, провел в обществе агента около часа, рассматривая планы участков и обсуждая закладные Никола и других своих доверителей. И в конце, как будто вспомнив вдруг об интересующем его деле, перевел разговор на другую тему. «Ваши хозяева», — сказал он, — «должны уступить мне подешевле, ведь я первый начинаю здесь строиться». Оливер покачал головой. «Участок, который вы себе присмотрели, сэр, — сказал он, — считается у нас самым дешевым. Те, что на вершине холма, будут подороже». «Имейте в виду, — сказал Сомс, — что я еще не решил окончательно. Весьма возможно, что я раздумаю строиться. Налоги чересчур высоки». «Что ж, мистер Форсайт, очень жаль» если вы раздумаете. По-моему, это будет ошибкой с вашей стороны, сэр. Разве вы найдете под Лондоном другой участок с таким прекрасным видом и за такую цену? Нам стоит только дать публикацию. Отбоя не будет от покупателей». Они взглянули друг на друга. На их лицах было ясно написано «Я уважаю вас как делового человека», но не надейтесь, что я поверю хоть одному вашему слову. Ну что ж, повторил Солнц, я окончательно не решаю. Очень возможно, что ничего не выйдет. С этими словами он взял зонтик, сунул агенту свои холодные пальцы и, отдернув их без малейшего рукопожатия, вышел на Солнце.